Глава двадцать девятая. «Твоё мнение меняется так же быстро, как флюгер под порывами ветра», — цокает языком Даша. «То люблю, то ненавижу. Определись уже». Помогаю подруге принять удобное положение в кровати. Так ждала своего Гришу, мечтала о дне, когда его выпустят, и притащилась посмотреть, как он уехал с другой? Что с самооценкой, Ася? На твоём месте я бы не осталась в стороне». Особенно, если эта Полина причастна к тому, что теперь у тебя аж рамы на руках и подорвано здоровье. «Ты лекарства пачками глотаешь. Я видела таблетницу в сумке. Разве это нормально?» Продолжает она возмущаться и отчитывать меня. Почему-то начинаю жалеть, что рассказала Даша, как съездила встретить Шахова. Я надеялась на её поддержку и не ожидала, что она будет разговаривать со мной, как с глупой девчонкой. «Тебе сейчас нельзя нервничать. Лучше бы я молчала». У меня небольшое истощение и низкие показатели гемоглобина. А вот с тобой что будет через пару дней? Накрутишь себя, дойдя до ручки. И что? Опять в себе замкнёшься? Или будешь сидеть и ждать у моря погоды? Я бы поехала к Шахову и поговорила. Так взрослые люди делают. Съезжу и поговорю, когда буду к этому готова. Очевидно, что сейчас я не готова. Как и к твоему прессингу, огрызаюсь я. Два дня прошло, как Григорий на свободе. Но он не позвонил, не объявился. И на звонки не отвечает. Даёт понять, что не желает меня видеть, что я в отставке. Ещё чуть-чуть и впаду в отчаяние от неизвестности. Надоело жить в подвешенном состоянии. Ладно, извини, похлопывает меня Даша по руке. Я на взводе из-за собственной ситуации. Нервы стали ни не к чёрту. Расскажи, что произошло. Слышать о Дамианесах ничего не хочу, ненавижу. Если когда-нибудь родишь девочку, не смей называть её Кирой. Понятно? улыбаюсь я. Дашка в это мгновение умилительно выглядит, хоть и злится. С греками её я не знакома, но заочно ненавижу каждого, как и она. Это же надо уложить моего стойкого оловянного солдатика в больницу. Нонсенс. Даже Егор со своими гулянками в своё время не смог вывести жену из душевного равновесия. А у иностранца получилось за несколько месяцев. Остаток дня мы смотрели сериал «Ухожу я, когда подруга засыпает». На сердце грустно. Не хочу, чтобы Даша уезжала в другую страну, но так для неё будет лучше. Пусть попробует начать жизнь с чистого листа, рядом с близкими ей людьми. Нужно как-то отпускать прошлое и идти дальше. Дома меня встречает бабушка с ароматными мягкими пирожками. Настроение сразу же приподнимается. Сегодня день я провела с подругой, а вечер с бабушкой, оставив дела в офисе на Нину. Если так и дальше пойдёт, окончательно потеряю хватку. А ещё в последнее время всё чаще посещают мысли, что пора в жизни что-то менять. Возможно, даже кардинально. Вплоть до профессии и глобальных целей на ближайшее будущее. «Я тут подумала, Ася», — деловито произносит бабушка, наблюдая, как я уплетаю пирожки. «Может, съездим в старую квартиру? Надо вещи кое-какие забрать и альбомы. Дедушка твой снится начал. Каждую ночь». «Ну, хорошо», — соглашаюсь, насторожившись. «А альбомы зачем?» Я беру ещё один пирожок с тарелки. Вснах он приходит и просит фотографию заменить на памятнике, та, которая сейчас деду не нравится. Бабуль, ты серьёзно? Столько лет прошло после его смерти. Серьёзно, Ася? Да еда и поехали. Уже поздно, предпринимаю попытку отговорить. Ничего, я тебя и так весь день ждала, а завтра пирожки на кладбище отвезём. Спорить бесполезно, да и не хочется. В старой квартире остались документы. Я давно собиралась за ними заехать, но всё времени не хватало. Звоню Дмитрию, он на месте и готов отвезти нас с бабулей хоть на край земли. Так и подмывает спросить у охранника, получал ли он какие-то указания от своего хозяина на мой счёт, но боюсь услышать отрицательный ответ. Это причинит мне боль. С недавних пор ощущаю себя 13-летней девчонкой, которая впервые влюбилась в старшеклассника, а тот не обращает на неё никакого внимания. Вспору на пистол для смелости и ехать к Грише домой. Жаль, что пить мне нельзя. Придётся обойтись своими силами, не прибегая к алкоголю. В квартире мы задерживаемся почти на 2 часа. Бабуля собирает аж 3 пакета с вещами на благотворительность, затем мы находим нужные ей фотографии в альбомах и наконец спускаемся к машине. Знаешь, что вспомнила? Вдруг спрашивает бабушка, когда мы уже подъезжаем к дому. Что? В детстве мы с тобой играли в одну игру. Я начинала предложение, а ты заканчивала. Да вечером могли твои фантазии перебирать. Не помню такого. Ну, вот, например, мне нравится, когда светит солнышко, потому что Почему? Выглядываю в окно. Нет сейчас никакого солнышка, бабуль. Тучи и темнота кругом, хмыкаю я. В том-то и дело, Асенька. Когда маленькая была, ты даже не замечала плохой погоды. Да вообще ничего плохого не замечала. Была с густком положительных эмоций, постоянно улыбалась. А теперь одни преграды, стены, причины, почему нельзя. Понимаешь, о чём я? Зачем ты мне это говоришь, начинаю хмуриться. Ты бы съездила к нему раз сам не едет. Объяснились бы. Горло перехватывает спазмом. Я бросаю взгляд на Дмитрия, который всё слышит. Охранник смотрит на меня через зеркало заднего вида, но тут же отворачивается, когда наши глаза встречаются. «Какой в этом смысл?» «Большой Ася. Пока люди идут на встречу друг другу, поддерживают, помогают, всё у них складывается хорошо. Партнёрские отношения — это не про безмолвствование и игнор, это про поддержку. Я вам недавно с Дашей рассказывала. Гриша ведь и раньше нечасто появлялся, много работал, но тебя это так сильно не задевало. Сейчас чувства обострились, ты принимаешь перемены близко к сердцу. Надо немного иначе. со здравым смыслом подходить к ситуации. К тому же у человека могут быть неурядицы, о которых он говорить не хочет. А может, и вовсе не любит показывать свою боль. Бабушка права, как всегда. Но задетое эго мешает сделать первый шаг. Ну и ещё страшно услышать, что Григорию я не нужна. Дима помогает нам занести пакеты домой. Размышляю ровно секунду. И, поддавшись порыву, прошу охранника подождать меня внизу. Быстро переодеваюсь и возвращаюсь в машину. На улице зарядил дождь. Я забираюсь на переднее сиденье и стряхиваю с себя влагу. Несколько минут мы едем в тишине. Наблюдаю, как дворники счищают воду с лобового стекла, а потом тихо интересуюсь. Шахов сейчас один дома, или с бывшей женой? Один, отвечает Дмитрий, не поворачивая головы. Не лучше бы, конечно, его не тревожить. Почему? У него мать умерла. Что? Не может этого быть. Ирина Анатольевна, недавно у меня была. Волоски на коже встают дыбом от этой новости. Почему я ничего не знала? Какой кошмар. Почему ты не сказал? Вы не спрашивали. Нервно закатываю глаза, вспоминая сцену в Сизо. Может, Полина рядом с Шаховым, потому что с его мамой близко общалась. Её уже похоронили завтра. Я нахожусь в ступоре, собираюсь отдать Дмитрию указания ехать обратно, но замечаю, что мы почти у дома Шахова. Но да я не хочу я уезжать. Я мечтаю увидеть Григория, а в свете последних событий ещё и поддержать. Прошу охранника проводить меня до квартиры. С недавних пор боюсь заходить в подъезды одна. Мы поднимаемся на нужный этаж. Дмитрий говорит, что подождёт в машине. Я киваю, прокручивая в голове слова, которые скажу Григорию. Но когда он открывает дверь, забываю обо всём на свете, думая лишь о том, что надо было остаться дома. Я впервые вижу Григория таким помятым и пьяным. Сердце разбивается в дребезги. Инстинктивно делаю шаг назад, но Шахов успевает поймать меня за руку и резко тянет на себя. Падаю прямо ему на грудь, утыкаясь кончиком носа в его футболку. "Только не говори, что собираешься сбежать", произносит Григорий слегка хрипло. "Нет, просто..." Язык заплетается. Я ужасно волнуюсь. "Мне очень жаль за болезную твою утрату". Шахов тяжело дышит и молчит. От него пахнет алкоголем, но мне всё равно нравится. Всё в нём нравится. И безумно жаль, что такое происходит в его жизни. Что отчасти я виновата в том, что он находился в тюрьме. Ещё неизвестно, как Ирина Анатольевна умерла. По ней не было заметно, что она болела или плохо себя чувствовала. Как это случилось? Стало плохо с сердцем. Ты успел с ней проститься? Успел. столько боли в его голосе сожаления отстраняюсь и смотрю на григория обхватываю ладонями его лицо опускаю глаза к небритому подбородку такой шахов сейчас родной и близкий может совсем не это грешне необходимо но я тянусь к нему и оставляю лёгкие поцелуи на губах щеках а потом обхватываю его шею руками и нежно обнимаю глубоко вдыхая аромат кожи шахов не обнимает в ответ Тогда жмусь к нему сильнее. «Я ведь уничтожу его, Агния», — звучит его голос возле уха. «Это ты, надеюсь, понимаешь?» Речь идёт о моём бывшем муже. Без пяти минут бывшем муже. Скоро придут бумаги, и официально я не буду иметь к этому человеку никакого отношения. У нас даже фамилии теперь разные. «Если причина твоего молчания только в этом, то я никуда не уйду. Так понятно?» — произношу с вызовом. Григорий, наконец, обнимает меня. В его руках тепло и спокойно. Я ощущаю себя в безопасности. «Секунду», — шепчет Шахов, с силой пинает дверь ногой, закрывая её, и возвращается ко мне. Мы обнимаем друг друга крепко, грубо, даже немного жёстко. У меня почти вслух трещат ребра. Это самый счастливый момент в моей жизни за последние несколько недель. Хоть и с привкусом горечи.